Константин Муравьев Мастер Луда. Глава первая. Нейтральный мир Гранкад. До кожевенной мастерской, где укрылись демоны и Лениавис с муком, было недалеко, поэтому дошел я туда буквально за минуту. Только войдя внутрь помещения, понял, что практически весь первый этаж этого небольшого трехэтажного здания это демонстрационный и одновременно торговый зал небольшого магазинчика. Ассортимент составляли различные кожаные изделия, начиная от обуви и одежды и заканчивая доспехами, щитами и прочей войсковой атрибутикой и амуницией. Было несколько зачарованных предметов, но это явная перепродажа, так как в большинстве увиденного мной товара чувствовалась рука одного и того же мастера, а эти изделия были изготовлены кем-то другим. Хотя нет, понял я, приглядываясь к отдельно стоящему стенду, на котором в основном расположились различные кожаные куртки и доспехи. Вроде и один стиль, да и манера изготовления с отделкой кожи несколько схожи, но это товар другого мастера. И, кстати, оглядевшись кругом и посмотрев на некоторые другие аналогичные предметы, констатировал, «Сделаны эти доспехи намного более качественно и новаторски, что ли». Например, я сразу обратил внимание на необычную многослойность этих изделий, а приглядевшись, заметил еще и промелькнувшую в укрепленной с краю плотной куртке между двумя слоями кожи, из которой она была сделана, очень тонкую кольчужную сетку. А это говорит как минимум о том, что доспех был сборный и создавался он из разных материалов, когда использовались не только различные типы кожи, но и металл, и дерево, и еще что-то, похожее на кость. «Кость-то зачем?» — удивился я. Правда, вспомнив клык и кости-нежити, которые по своей крепости не отличались от хорошего металла, я как-то перестал удивляться данному выбору. В нейтральных мирах этом пересечении торговых путей и сотен ближних и дальних планов реальности, можно было найти все что угодно. В общем, необычные это были доспехи, и они очень отличались от всего остального ассортимента в магазине. Но главное, почти все они были относительно недавно изготовлены. И поэтому, напрашивался вполне закономерный вывод. Автор всего этого кожаного великолепия не старый мастер, придерживающийся традиционных взглядов относительно своего ремесла, а, похоже, его ученик, тот самый молодой демон. Почему ученик? Да потому что в изготовленных предметах чувствовалась школа того, кто приложил свою руку ко всем остальным, выставленным на продажу товарам. Этот выставочный зал был хоть и не особо большим, но зато в нем представлены действительно стоящие и качественные вещи. И это меня больше всего впечатлило. Абсолютно все выставленные изделия, как старого, так и молодого мастера, да даже и те зачарованные доспехи, что они пытались перепродать, были изготовлены превосходно. А это говорило о том, что хозяин лавки, а это явно старый демон и его молодой ученик, очень серьезно и трепетно относились к своему делу и тому товару, который они готовили на продажу. Эти демоны именно те, кто мне нужен. Интуиция и в этот раз меня не подвела и привела по правильному, нужному мне адресу. Закончив осматривать ассортимент, выставленный в зале, я постарался просканировать все остальное здание. И получалось, судя по всему, что главная мастерская располагалась где-то здесь, в доме. Принюхавшись, можно было понять по разносившимся запахам, что находилась она, похоже, большей частью на втором и немного на третьем этажах. А вот выделкой и обработкой кожи Занимались явно за пределами дома. Видимо, во дворе была еще одна мастерская, специально приспособленная под эти задачи. Почувствовав ауру дома и его ментоинформационное поле, я понял, что хозяева занимали оставшийся весь третий этаж этого здания. Там было несколько жилых комнат и еще какие-то. не очень понятные мне помещения. Кстати, мой сторожевой круг, кроме присутствующих в магазине пожилого и молодого демонов и моих друзей, засек еще трех живых существ с развитым ментоинформационным полем. «В доме есть кто-то еще», — констатировал я. «Судя по всему, женщина, ребенок и кто-то, кто раньше мне пока не встречался, и этот последний или последняя, неизвестный, обладал неплохими магическими способностями, относящимися к стихии Земли и Огня. Почему-то я подумал, что это сочетание должно идеально подходить для какого-нибудь мага-ремесленника, особенно если учесть те несколько выставленных в зале, зачарованных предметов, в которых прослеживались отголоски магических сил и энергий, как раз этого третьего неизвестного. Хотя его способности и не были особо выдающимися, но и заурядными их посчитать тоже было нельзя. Если судить по тому виду ауры и ментоинформационного поля, что выдвигались на передний план, То это был обычный маг со способностями немного выше среднестатистических. Однако, что больше всего меня привлекло и поразило в обнаруженном ментоинформационном поле, так это его удивительная гармоничность и какая-то спокойная стабильность. И она натолкнула меня на версию, что там сейчас находится выходец. из крайних срединных миров, соседствующих с верхними планами реальности, а, возможно, даже и непосредственно из ближайшего к ним светлого плана реальности. Настолько упорядочено и структурировано было это поле неизвестного обитателя мастерской. Немного поразмыслив, я сказал бы, что в доме этих двух демонов гостит какой-то монах из светлых миров. Почему я так решил, сказать не могу, но моя интуиция подсказывала мне, что я не очень-то и далек от истины. И поэтому у меня в голове возник один вопрос. Интересно, а монахи тут вообще существуют? Задумался я, но потом вспомнил о каких-то монахах, о которых все время упоминали Карнол, с Эреей. И потому не удивился бы, окажись тут сейчас некто подобный. Интересно, а что он здесь делает? Монахи же, по идее, затворники и проповедники, а этот явно маг, да еще изготавливает неплохие доспехи. Хотя нет, не изготавливает, а зачаровывает уже готовые изделия. Поправил я сам себя. «Ну да ладно, оставлю решение подобных вопросов на потом», — подумал я. «А сейчас нужно вернуться к насущным проблемам». И я только теперь обратил внимание на две эти самые проблемы, неподвижно замершие посреди зала. «Добрый день, господа!» Поздоровался... И сразу представился я. «Меня зовут Бак. Позвольте узнать ваши имена». И я посмотрел на пожилого демона, как более старшего и, похоже, являющегося хозяином этих магазинчика, мастерской и жилого дома в одном лице. «Добрый день», несколько настороженно ответил тот. «Я мастер Ламар, а это... «Мой племянник, Кроган», и он указал рукой на молодого демона. «Понятно», — сказал я, и уже немного веселее, стараясь разрядить обстановку, кивнул в направлении своих друзей. «Эти двое господ — маги из нашей гильдии, мастера лута». Это ее название, если вы не поняли. «Гильдия мастера лута». Это мастер Линиавис, указал на Карнола, и мастер Мук, кивнул в сторону нашего невысокого товарища. Ну а я вроде как мастер на все руки, принеси, подай, сделай, найди и прочие подобные поручения. Ну и по совместительству являюсь главным представителем нашей гильдии на переговорах, плюс занимаюсь ее финансовыми вопросами. Заметив некоторую растерянность на лицах как двух демонов, так и своих друзей, я пояснил. Не пугайтесь, рассказываю я вам это не просто так. И уже обращаясь к молодому и старому демонам, я стал на ходу сочинять убедительную историю нашего здесь появления, не говорить же им, что здесь мы оказались лишь благодаря моей интуиции, и моему же хорошему чутью. Несолидно это как-то выглядит. Но вот если все представить, будто мы явились по заданию нашей гильдии, то это должно придать моим словам солидный вес. А поэтому я продолжил. Глава нашей гильдии через свои каналы узнал, что в этих местах орудует какая-то банда под покровительством одной из магических гильдий и попросил нас разузнать, что же здесь происходит на самом деле. Нам это необходимо сделать в связи с открытием в этом нейтральном мире своей постоянной резиденции. И нашей гильдии не нужны непонятные происшествия и проблемы под самым боком. В будущем они очень будут мешать нашему бизнесу. Поэтому решением этих вопросов необходимо заняться уже сейчас. Вот мы и стараемся это сделать. Мы шли по следу той банды, что напала на вас, стараясь выяснить, кто же они такие, какой группировке принадлежат и какая магическая гильдия на самом деле их прикрывает. Но выбрали, как оказалось, не совсем ту группу, что нам была нужна. Она шла не к ним на базу, а проучить парочку несговорчивых демонов. Однако, посовещавшись, мы решили, что помощь вам даст нам возможность лучше разобраться в происходящем. Вот мы и здесь, вместо бандитов, раздумывающих над тем, как бы покрасочнее и поубедительнее разложить ваши трупы, чтобы обещанный кому-то урок был более нагляден. и понятен. Закончил я гораздо более резко, чем начал наш разговор. Сейчас мне нужна была смена тона, и поэтому я постарался говорить как можно циничнее и жестче. Демоны должны были понять, от чего мы их спасли и что им грозило в будущем. Это было необходимо, чтобы они начали внимательнее прислушиваться к моим словам. ведь на разговор с ними я особенно теперь когда увидел этот выставочный зал возлагал некоторые надежды и похоже мой прием сработал смысл сказанного дошел до них в полной мере во всяком случае до молодого крогана точно старый демон остался спокоен, хотя это было только внешне по его ментоинформационному полю Было ясно видно, что и его проняло от моего рассказа. А значит, торговаться или выслушать мое предложение, они будут готовы. Как говорил один мой знакомый, сумей напугать, а люди, если захотят, сами выберут то решение, которое тебе будет нужно. Главное, подтолкнуть их, в необходимую сторону. Не думаю, что с демонами в этих мирах будет происходить как-то по-иному. Они такие же разумные, как и на любой другой планете, в том числе и на моей далекой родине. Расставив все знаковые точки и выделив в своем рассказе, насколько мы оказались полезны этим двум мастерам кожевенного ремесла, я продолжил. А теперь перейдем к сути. Я посмотрел на Ламара и Крогана. Нам хотелось бы понять, что же они хотели от вас. Особенно интересно то самое предложение, что упоминал маг при разговоре с вами. К тому же было бы неплохо узнать о самой банде. Судя по всему, они местные, и о них вы не можете не знать. Ну и если вы обладаете какими-то сведениями о тех магах, что были с ними, то неплохо бы услышать и о них. Но перед тем, как вы начнете свой рассказ, я думаю, правильно было бы познакомить нас со всеми обитателями этого дома. И, посмотрев в глаза старому демону, я уточнил. «Да, мастер». Тот удивленно взглянул на меня и тихо спросил. «Но как вы узнали?» Я лишь пожал плечами и небрежно кивнул в сторону Лениависа и Карнола. «Маги!» Похоже, для всех было понятно, что я имею в виду. И Ламар ответил, «В доме моя старшая дочка с внуком и мой старинный приятель, который приехал в наш мир по своим делам и остановился у меня». «Как думаете, стоит их пригласить на наш разговор или нет?» — спросил я у пожилого демона. «Ну, дочи внука уж точно звать не нужно», — помотал головой тот. «Но вот Рехора позвать не помешает. Он и сам маг, возможно, сможет вам в чем-то помочь. К тому же, как я уже сказал, у нас он тут по делам, и мне кажется... Вы именно те, кого он разыскивает. Мы те, кого он разыскивает? Удивился я. Любопытно. Я бы с интересом послушал вашего друга. Тогда я его позову? Подался к лестнице Ломар. Конечно, кивнул я. Да и успокойте своих. А то девушка, ваша дочка, уже извелась вся. Места себе там не находит. Мечется по комнате. Все порывается спуститься сюда. Но как? — хотел спросить пожилой демон, однако так и не договорил своего вопроса, лишь понимающе кивнув, произнес. Маги! И тихо пробормотал себе под нос. Давно у нас тут не было сильной команды магов. Может, это и правда тот выход, что нам всем нужен? И не спеша пошел наверх. а я остался ломать голову над его последними словами. О каком выходе он говорил? Отсутствовал Ламар минут пять и в конце концов спустился, но не только со своим другом, а еще и с дочерью. Рехор, Длая, представил он своих спутников. Длая напоминала племянника старого демона Крогана, такая же высокая, Но в отличие от того, невероятно женственная и какая-то притягивающая своей нечеловеческой красотой. Слегка чешуйчатая кожа на лице Демонессы сразу бросилась мне в глаза, хотя ничего подобного ни у Ламара, ни у Кругана я не видел. Однако эта ее особенность совершенно не портила или как-то уродовала ее, наоборот, придавала ей некий хищный, завораживающий вид. В общем, будь я демоном, то давно положил бы глаз на эти милые клычки и нереально большие вертикальные зрачки. К тому же грация ее движений просто не могла не обратить на себя внимание. Уже после нескольких ее шагов я понял: во-первых, передо мной очень опасная воительница, а во-вторых, у меня появилась Непреодолимое желание посмотреть, как она танцует, пусть этот танец будет даже с мечами и под звон ударяемых друг о друга клинков. Правильно дед сделал, что все же пригласил свою дочь. Согласился я с решением Ламара, хотя эта дама могла и сама настоять на своем присутствии при нашем мужском разговоре. Но ничего страшного. Хоть разбавит наше хмурое общество лучиком своего прекрасного света. Однако, если говорить о свете, стоит обратить внимание на второго разумного, пришедшего с пожилым демоном. Только посмотрев на него, становилось понятно, он один из действительно коренных жителей миров верхних планов реальности. Внешне этот джентльмен. очень походил на эльфа, только более стройного и отчужденно-холодного. Даже его голубоватая кожа вызывала непроизвольную дрожь и желание погреть руки. Ледяные эльфары быстро нашел описание этого вида жителей светлых планов реальности Вирт. И что необычно, описание этих существ было добыто им из трех разных источников информации, своей собственной базы знаний, базы станции и тех нейтральных миров, к которым Вирт уже успел получить доступ, и из одного информационного кристалла, добытого в библиотеке города древних магов. Кстати, кристалл этот был как раз из той части библиотеки, которая предположительно не содержала никаких ценных сведений. Но что еще более странно, это описание во всех трех источниках было практически идентичным. С базами еще более-менее понятно, они могли каким-то образом синхронизироваться некоторое время назад или иметь общий источник распространения информации по нейтральным мирам. Но как эти данные попали в библиотеку к древним магам? Единственным ответом на этот вопрос становится предположение, что маги ранее, так же, как и я, получили доступ к базе знаний нейтральных миров, а не только просто побывали в них, в чем я мог уже убедиться. Пометить эту информацию, как прошедшую проверку. Отдал я распоряжение кластеру. Выполнено, отрапортовал тот. Так вот, по этим светлым эльфарам в базе была собрана такая основная информация. Ледяные эльфары жили практически во всех верхних планах реальности, наиболее близко расположенных к Срединным мирам, но не на обычных планетах с приемлемой средой обитания. Ледяными их прозвали не просто так, местом их обитания. были так называемые «миры льда» или «ледяные миры», которые и были образцом порядка в интерпретации воздуха и воды. Это одна из наиболее стабильных структур при смешении этих стихий. И, соответственно, почти все представители этой расы были очень сильными магами воздуха и воды. А вот такого сочетания... как огонь и земля, среди них практически не встречалось. Отсюда сразу напрашивался определенный вывод. Этот гость Ламара не из простых. Как говорили записи, найденные в базах, подобные сочетание стихий в представителях расы этих разумных указывает об их прямой связи с каким-то королевским, княжеским или императорским родом. И чем сильнее их способности, тем ближе такой эльфар к верхушке королевского рода. Итак, получается, что наш новый знакомый никак не меньше, чем правитель одного из подобных ледяных миров. Интересно, что он тут забыл? И зачем ему нужны мы? И почему именно мы? Хотя на вопрос «почему мы» Я ответить могу. Ламар не знает о нас абсолютно ничего, кроме наших хороших бойцовских качеств. А значит, и этому самому Рехару нужны неплохие бойцы. Послушаем, что он захочет нам рассказать. Однако не будем спешить. Займемся решением наших проблем по мере их поступления. А наша очередная проблема — Это бандиты, напавшие на мастеров, и то, что они хотят от них получить. Следующим пунктом в нашем разговоре будет мое предложение для них и то, как сами кожаных дел мастера на него отреагируют. «Приступим», — дал я себе мысленную команду, и после того, как представился сам и представил вновь прибывшим своих друзей, Обратился к старому демону. «Мы готовы выслушать вас». Тот немного постоял, а потом подошел к входной двери, запер ее и, указав на лестницу, ведущую наверх, предложил. «Разговор может несколько затянуться, а там нам будет намного удобнее его вести». И сделал приглашающий жест. «Там мой кабинет». В нем достаточно кресел, чтобы нам всем не стоять на ногах. Он развернулся и стал подниматься. Мы все последовали за ним. Ломар попросил свою дочь принести с кухни немного еды, пару бутылочек вина и еще какого-то непонятного мне напитка, чтобы наш предстоящий разговор проходил в более комфортной и дружественной обстановке. Я был не против перекусить и поэтому не стал останавливать его. Как я и предполагал, весь второй этаж был одной сплошной мастерской, поэтому мы поднялись на третий и вошли в одно из так и оставшихся неопознанными мной помещений. Это был и правда не очень большой, однако вполне уютный кабинет, где нашлось для нас всех... Семь прекрасных кресел ручной работы, расположенных вокруг маленького столика. Его-то вмиг и сервировала Длая. Рассевшись и устроившись поудобнее, мы сначала решили немного перекусить и налить то, чем нас пожелал угостить хозяин. От вина я отказался, так как перед посещением нашей будущей резиденции Нужно было сохранить полную трезвость рассудка. И я попросил девушку налить мне то же, что и она налила себе. Это явно был не алкоголь, а какой-то травяной отвар с небольшим тонизирующим воздействием. Я назвал бы его чаем, если бы не его странный серовато-голубой цвет. Та несколько удивленно пожала плечами, но спокойно взяла мою кружку и налила в нее этого немного странного напитка. Правда, когда я уже взял кружку в руки, она предупредила. «Осторожнее, Начало этот напиток действует не так, как на всех остальных. Я надеюсь, вы в курсе этого?» После ее слов я вновь просканировал налитую мне жидкость. Результаты – и в этот раз совершенно ничем не отличались от предыдущих. Это какой-то тонизирующий и избавляющий от усталости напиток. Сделав маленький глоток, чтобы все-таки не рисковать, так как искатель был уверен, что от всех побочных эффектов в этом случае он сможет меня избавить, я неожиданно ощутил на языке вкус свежезаваренного чая с примесью каких-то трав. Одновременно с этим по телу пробежала сильнейшая волна бодрости, и я почувствовал небывалый прилив сил. Регистрируя активацию и мобилизацию всех ресурсов организма», мгновенно отреагировал менты интерфейс. «Ничего себе слаботонизирующий», — прикинул я. «Да если меня пробрало так с одного небольшого глотка, что будет, выпей я целый стаканчик этого чая?» Я очень задумчиво посмотрел на кружку, которую продолжал держать в руках. Тем временем искатель с Виртом уже рассчитали безвредную для меня дозу подобного, если честно признаться, очень приятного на вкус напитка. Получалось. что разводить его нужно никак не меньше, чем один к ста. Налив в другой стакан, стоявший на столике, слабенького, очень надеюсь на это, что-то я стал не слишком доверять результатам, выданным сканером, вина, я плеснул в него капельку предложенного мне дла ей напитка. За этими моими манипуляциями с интересом наблюдали все сидящие за столом разумные, как мои друзья, так и жители этого дома. Увидев их заинтригованные взгляды, я проговорил, объясняя свои действия. «Неплохой у вас чай», — я потряс кружкой с напитком, который дала мне Длая, «но слишком опасен в такой концентрированной дозировке». «Для тебя?» — усмехнувшись, спросила девушка. Посмотрев на ее симпатичное, хоть и немного непривычное личико, я также усмехнувшись ответил «Скорее именно для вас» и кивнул на нее. А потом, хохотнув свои мысли, представив, что мог и не сдержать буйство гормонов, выпия эту кружечку целиком, добавил «Не уверен, что вашему отцу хочется от меня внука». И под пораженные взгляды всех присутствующих, Стал спокойно пить из другой кружки, которая с вином, при этом с наигранным интересом поглядывая на девушку. Та несколько настороженно следила, как она постепенно пустеет, и по мере этого, похоже, непроизвольно отодвигалась от стола, пока не уперлась спинкой кресла в стену. «Но-но, поосторожнее!» — притормозил меня Линявис. также настороженно поглядывая на то, как я вливаю в себя этот замечательный морс, что у меня получился. Не выдержав, я рассмеялся, и это почему-то напугало остальных еще больше, так как они вскочили со своих мест и постарались отбежать от меня к дальней стене. — Чего это они? — спросил я, у оставшегося спокойно сидеть за столом мука. «На тебе какая-то странная иллюзия», — ответил мне демоненок. «Я и сам с трудом могу распознать ее, а для них все изменения, происходящие с тобой, практически реальны. Видимо, они не настолько сильные маги». «Понятно», — кивнул я. А сам подумал, «Ничего себе! То, что рассказал Мук, поразило меня». И поэтому я постарался при помощи интерфейса своего костюма взглянуть на себя со стороны. Однако все было как обычно, и только всмотревшись в созданную костюмом модель, я заметил, как какая-то очень тонкая пленка охватила мое виртуальное тело. Чего это? Вопрос всплыл в моем сознании помимо воли. Провожу анализ. Мгновенно отреагировал Вирт, и буквально через секунду. У оператора обнаружено врожденное свойство природной мимикрии, активированное приемом сильного стимулирующего препарата. Алгоритм активации проанализирован и выведен на внешнюю панель. Самостоятельное подключение данного свойства невозможно. Для его активации... необходимо запустить последовательный процесс смены психических и химических реакций оператора. Именно эта последовательность смен внутренних состояний оператора и собрана в единую цепочку. Для ее запуска необходимо активировать пиктограмму, выведенную на виртуальный интерфейс пользователя. Привязка к внешнему образу, имитируемому оператором на текущем этапе, не определена. По мере его пояснений, я видел и сам схематично отображаемый процесс реакции, приведший к столь странному эффекту, подготовленный Виртом алгоритм и созданный им же для его запуска ярлык. Кстати, основным толчком к появлению этой иллюзии послужило мое острое желание подшутить над девушкой. Странно все это. Но зато я не слишком долго думал, над названием этого ярлычка, запускающего столь странную цепочку реакций моего организма. И сейчас в уголке экрана сияла такая симпатичная маленькая мордочка скомороха и название Шутиха. Единственное, что так и осталось для меня загадкой, кем же я сейчас выглядел и как. Понятно. Подумал я. «Можешь смоделировать мой внешний вид?» На всякий случай уточнил у Вирта. Внешний вид оператора с вероятностью 95% имеет подобный образ. И перед моим взором предстал какой-то непонятный трехметровый монстр. Я даже никогда не видел ничего подобного. Напоминал он какого-то прямоходящего высокого динозавра, правда, с правильным строением туловища, длинными и сильными руками и ногами. Темной, вернее, даже черной чешуйчатой кожей. В общем, похож я был на какую-то ящерицу с получеловеческим, немного вытянутым вперед лицом, украшенным большими темными глазами со странного цвета желтым зрачком И впечатляющей клыкастой пастью. Красавчик, одним словом, пошутил я, и, вспомнив о стоящих у стены присутствующих, посмотрел на них. А неплохой у вас напиток, проговорил я, деактивируя это не к месту проклюнувшееся свойства и повторно хваля то, чем меня угостили. Проверив модель на интерфейсе, и не заметив на ней никаких внешних наложенных полей, я понял, что иллюзия снята. «Все, я в норме». По большей части я сейчас обращался к демонам и эльфарам. Мук и так это прекрасно знал с самого начала. «Так ты демон?» — удивленно спросила девушка, осторожно занимая покинутое кресло. Я не знал, что ей ответить. но мне помог Линявис. «Нет», — тихо сказал Корноу, «похоже, благодаря вашему напитку в нем начала просыпаться кровь его предков. И хотя он обычный хуман, чел», — пояснил он, видя, что понятие хуман им незнакомо, это все видно по его ауре. Но благодаря тому, что вы ему дали, он на время становится оборотнем. Именно так выглядел его отец, когда я последний раз видел его во второй ипостаси. «Оборотень?» — переспросила Длая. «Да, он потомок оборотней», — пояснил Лениавис. «Только крови хуманов в нем больше, чем нужно для преображения. Но, как видите, порой просыпается и его вторая истинная сущность». «Необычно», — промолвил Мак, друг Ламара. «Я о таком как-то раньше слышал, однако никогда не думал, что подобного эффекта можно добиться, лишь выпив глоток простого отвара из травы эф Я и сам удивлен», — все так же задумчиво, глядя на меня, произнес Линявис. «Я же с интересом заглянул внутрь кружки с отваром. Для меня она интерес вызывала совершенно иными своими свойствами. Глоток этого напитка заставил проснуться дремлющие во мне способности. А значит для меня, как сам этот напиток, так и рецепт его приготовления имеют очень большую ценность. Поэтому я извлек из сумки флягу, найденную еще в подземелье города древних магов, и открыв ее, Осторожно перелил в нее напиток, оставшийся в моей кружке. Увидев, что она наполнена меньше, чем на треть, посмотрел на длаю. «Можно?» — спросил я, указывая на кувшин с этим странным отваром, все так же стоявший на столе. Та молча кивнула и протянула мне небольшой глиняный сосуд, где еще было достаточно много этого странного чая. Перелив его полностью к себе во флягу, я почти всю заполнил ее напитком. «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно произнес я, потряхивая фляжкой и через сумку убирая ее обратно в инвентарь. А сам подумал, «Это небольшой запас на будущее. Пусть его исследуют ментоинтерфейс и кластер и скажут, что это такое», И почему этот напиток так на меня подействовал? Тогда, возможно, я им еще воспользуюсь. Поразмыслив немного на эту тему, я весело подмигнул.